Глава восьмая. Дом под названием «Скворечник». В центре комнаты находился ствол дерева с высохшими сучьями. От одного из них отходили ветки со свежими листочками. Вера мизинцем погладила их и прошептала. «Ах, какие вы миленькие, хорошенькие, маленькие! Я вас не обижу!» Затем, ласково проведя по корявой коре дерева, добавила. «Бедняжка! Тяжело держать на себе целый дом!» еще с комодом. Она зашла за ствол и оказалась лицом к лицу с большим портретом. Изображенная на нем дама показалась на кого-то похожей. Зеленые глаза высокомерно смотрели на девочку. Под картиной стоял лиловый диван, накрытый одеялом. Сбоку от него возвышался стеллаж с книгами. Вера прочитала название. «Самая страшная сказка», «Черное колдовство», «Пособие для начинающей ведьмы», «Магия белая и черная». Самое сильное заклинание. Стало не по себе, и Вера отвернулась. В углу она заметила небольшой холодильник и сразу почувствовала сильный голод. Она почти не ела перед тренировкой, а после неё проглотила несколько орешков, и на этом всё. Но волнений и страхов испытала за день не сосчитать на сто тысяч калорий. Девочка открыла пластиковую дверцу и увидела сплетённую из чёрной соломы вазочку со странным печеньем в виде человечков с кривыми рожками на голове. Голод стал нестерпимым, и Вера, не раздумывая, надкусила песочную фигурку. Печенье оказалось хоть и сухим, но сладким. Оно таяло во рту, как конфетка. Вера, держа вазочку в руке, одно за другим закидывала печеница в рот и продолжала разглядывать комнату. На выкрашенных в серый цвет стенах висело множество чёрных рамочек. Вроде бы и пустых, но Вера пригляделась и заметила, что в каждой виднеется какой-то насекомый. В основном это были муравьи, от маленьких до крупных, а таких она и не слыхивала. Перед коллекцией насекомых на белой полке лежала чёрная лупа. Девочка поставила соломенную вазочку на стол, взяла лупу, посмотрела сквозь неё на самого маленького муравья — и ойкнула от неожиданности. Под стеклом хорошо видны были круглые глаза и жёсткие усики. Удалось даже разглядеть крючки на лапках. Вера догадалась, что они нужны муравью, чтобы не падать, когда он бежит за добычей или лезет наверх по стволу дерева, стене или по камню. Вера разглядывала одного насекомого за другим, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Алина с чашкой, полной ягод крыжовника. «Спасибо, но я уже не хочу», — скривилась Вера при виде ягод, которые, как она знала, часто оказывались кислыми и словно невзначай спросила. «А тебе когда исполнится 14 лет?» «Через год, в июле», — ответила снизу девочка-привидение и смутилась. «То есть исполнилось бы, если бы я не была привидением, а так мне всегда будет 13 лет». «Ужас какой!» — не сдержалась Вера. «Ну да», — согласилась привидение, — «только я уже привыкла». «Я согласна спать на дереве», — сказала Вера. «А что будешь делать ты?» Привидение вздохнуло. «Караулить! Я же говорила, что работаю сторожем». «Тебе и зарплату платят?» «Ну, какая может быть зарплата у привидения?» — спросила девочка и недовольно скривилась. «Что ты всё расспрашиваешь? Спрашиваешь и спрашиваешь без остановки». «Так я впервые в жизни разговариваю с настоящим привидением. Мне даже спать расхотелось, и почти не страшно». «Я тебя покараулю», — сказала Алина и поставила чашку с ягодами в холодильник. «Могу сказку рассказать». «Я не маленькая», — обиделась Вера. «Тогда быль расскажу. Пойдём на террасу. Дом, который стоит в саду, очень старый, прямо очень. В нём когда-то была большая печь. На печи готовили кашу. В ней пекли пироги, на ней грелись и спали. А ещё в этом доме, как в любом другом, жил кот. Это был очень умный кот. Он отлично ловил мышей». И любил спать на печке. Коты любят всё тёпленькое. Но печка ветшала, разрушалась, из неё стали вываливаться кирпичи. И однажды кот, а он был уже старенький, провалился в дымоход. Или не в дымоход. В общем, куда-то там провалился. Может быть, забрался в трубу. Он целый день мяукал, а потом ушёл. И вскоре здесь, в саду, появился светящийся кот. Ты разгадала, Ребус? Старый обычный кот стал привидением. Теперь он в саду и живёт, мышей ловит. Тут везде мыши валяются. Ты не заметила? Он же их не ест, потому что призрак, а привычка осталась. И мы мышей не едим, вот они и разбросаны кругом. Иногда их собирают и вывозят на машине. Ужас какой, а как звать кота? Звали когда-то Федька, сейчас Фёдором, иначе нельзя обидеться, мышами закидает. И где он ходит? А вон, посмотри, видишь, пятно светится и катается. Это Фёдор собственной персоной мышей ловит. «Долг кошачий выполняет», — грустно произнесла Алина. Вера вгляделась, и вправду это был кот. Его шерстка зеленовато светилась, и казалось, словно он не ступает по земле, а бежит над землёй, по воздуху. «Хочешь посмотреть поближе? Давай спустимся», — предложило привидение. «Нет», — Вера замотала головой, решив, что с неё хватит потустороннего. «Ну, как хочешь», — Алина махнула рукой и потянулась. «Ты хорошая, мне тебя даже пугать неохота». Вере показалось, что девочка-призрак хочет спать. Она подумала и спросила дрогнувшим голосом. «А зачем меня пугать?» «А что ещё делают привидения? Пугают. Зачем ещё они нужны?» «Странный вопрос», — поразмыслив, заметила Вера. «Тем более от привидения. А ответ ещё страннее, странше». «Ответ более странный», — поправила Веру девочка-привидения. «Вот-вот, правильно, более странный», — согласилась Вера. «Мы же не интересуемся, зачем комары. Сказать, что комары существуют для того, чтобы кусать, глупо-глупо. А мухи — для того, чтобы жужжать. И комары и мухи просто есть. А муравьи — тоже. Так и призраки, они просто существуют, если, конечно, существуют». В голосе Веры не было полной уверенности. «Ладно», — Алина махнула сероватой рукой. «Нет смысла спорить. Лучше я тебе пирожков принесу с яблоками. Здесь в углу, на тумбочке, стоит электрическая плитка. Видишь?» Она ткнула в гладкую черную плитку с двумя конфорками, большой и маленькой. «Вдруг чай захочешь попить? Или яичницу сделать? Ладно, я пошла. Если Федька прибежит, не пугайся, он добрый. Может, правда, мышку дохлую подсунуть? Одну, но ты ее не трогай. И его не ругай, а то он тебя царапнет. А называй его непременно Федором». Можешь даже Фёдором Котофеевичем. Ему нравится.